Глава 15. Штурмовые группы куда-то рассосались, хотя я мог поспорить, что они все еще находятся в нескольких секундах реагирования. Борис, чья левая рука все еще не пришла в норму, отвел нас в зал для совещаний, рядом с которым располагалась комната отдыха по высшему разряду. В ней, черт возьми, даже душ был. Одежду принесут через несколько минут, а я действеннотворным, можете не волноваться. Мы уже знаем, что они не действуют, и портить переговоры не станем, сказал Борис, показывая апартаменты. Директор отдал распоряжение назначить меня ответственным. Вашу безопасность на время переговоров мы гарантируем. С чего такой энтузиазм? спросила Ольга, не спешащая снимать шлем. В Последнее время силовой блок получил очень много преференций. Отделы же мягкой силы оказались задвинуты. Не до переговоров, когда со всех сторон тебя окружает хищный лес, твари, что подчиняют себе тела людей и мутанты. Впрочем, мы уже убедились, что мутанты бывают разные, поправился Борис. «Мы не мутанты, мы одаренные», — поправил его Михаил. «Да, да, конечно», — слишком поспешно согласился Борис. «Я думаю, это можно отложить на переговоры», — сказал я, понимая, что объяснить разницу надо не сотруднику, который нам помогает, а самой верхушке. «Насколько я понимаю, у вас была проблема с теми, кого вы называете мутантами. Не объясните, что случилось. Хоть в паре слов, чтобы я понял причины конфликта». «Причины конфликта?» — Борис на секунду задумался, очевидно взвешивая, что нам можно говорить, а что нет. Само осознание того, что человек, в принципе, готовый к сотрудничеству, так откровенно думает, что нам сказать, напрягало. Ну и последние сомнения, как с нами разговаривать будут, отпали. Скажем так, они доставили множество проблем. Погибли люди, через несколько секунд ответил Борис. Группа влияния куда ниже уровнем, чем собирается для диалога с вами, пыталась с ними договориться, ни к чему хорошему это не привело. Несмотря на это, они не подверглись полному уничтожению. Некоторые, держащие дистанцию, и ведущие себя доброжелательно или нейтрально, были доставлены в изоляторы. «Боюсь, вообще без информации мы можем прийти к прямо противоположным выводам», заметил я, но Борис лишь пожал плечами. «Советую привести себя в порядок», сказал он, выходя из комнаты. Отказываться от нормального душа я не стал. Горячая вода, шампунь, От такого изобилия за две недели успел отвыкнуть. Заодно побрился как следует, благо принадлежности есть. Когда вышел из кабинки, меня уже ждали напарники. Выяснилось, что одежду принесли всем троим. И какую одежду? Костюм. Строгий деловой костюм от весьма известной марки стоил, наверное, как хорошая иномарка. Белая сорочка. Язык не поворачивается назвать это рубашкой. К ней даже простенькие запонки прилагались, с гербом. черные матовые ботинки на мягкой подошве. И главное, все моего размера. Удивляться, в принципе, было нечему. Они же с меня все сняли перед допросом. Но вот то, что у них хранятся такие вещи всех размеров в запасах, вызвало определенные вопросы. «Шикарно, но неуютно», – буркнул я, глядя на себя в зеркало. «Это точно», – Согласился Михаил, быстро надевший свой комплект. «Мне-то нормально, а как вы почти голышом пойдете? Ну и с вещами надо решить. Гарантии гарантиями, но ну не оставлять же здесь броню и оружие». «У тебя мана есть?» – спросил я. И когда получил от боксера эликсиры, внимательно оглядел вещи. «Кольцо, браслет, что-то такое, что постоянно носишь». «Ого, ты решил расщедриться?» – чуть усмехнулся Михаил, но, сняв с шеи крестик, протянул мне. Я не стал спрашивать, каково ему будет символом веры искривленным и намеренным вмешательством. Символ – это просто символ. Настоящая вера в душе. Благо, ее наличие теперь не вызывает никаких вопросов. Один эликсир, пара минут напряжения, и я передал соратнику обновленное украшение. Мигнула и пропала иконка дополнительного хранилища. Теперь такая же должна появиться у Михаила. Он оправдал надежду, разобравшись с функционированием без лишних подсказок. Хоть и чуть дольше по времени, чем Вячеслав. «Простите, увлеклась», — выскочила из душа, раскрасневшая, пышущая свежестью Ольга. «Пара минут, я быстро». «Дай пока нательное украшение», — сказал я, и девушка, недолго думая, сняла с безымянного пальца кольцо. «Простенькое, золотое, без украшений или камней, что отсеивало любые другие смыслы». «Кольцо явно обручальное, а ведь до этого момента я как-то не задумывался, есть ли у моих напарников кто-то. Не до того было». «Не влезает», — с грустью вздохнул Михаил. Пока Ольга переодевалась, он попробовал засунуть под пространство все свое снаряжение. Автоматы и бронежилет вошли без особых проблем, а вот со остальным вышло туго. «Ты на сколько кило сделал?» «Я пока это не могу до конца контролировать. Зависит от вложенной энергии», — признался я. «Может, со временем, как подниму параметр синхронизации?» «Может», — серьезно кивнул Михаил. «Мы работали по озвученной тобой теме, но когда...» «Информатор схлопнулся, в общем, все пошло по одному месту». «Я не уверена, что это зависит от преобразователя. По крайней мере, так говорит Вячеслав Викторович», — сказала не оборачиваясь Ольга. «Я невольно глянул назад». И тут же отдернулся обратно. Образ полуобнаженной женщины остался перед глазами. В отличие от Заи, в ней не было пленительной детской невинности в сочетании с сексуальными формами. И хотя форма Хольги было не отказать, они были обрамлены корсетом тугих мышц, от чего выделялись еще больше. Из нас вытянуть все, что мы знаем, так что врать не вижу смысла, сказал я, отгоняя увиденное. Лучше сконцентрируемся на том, что нам хотят сказать, а потом уже решим, что мы с этим можем сделать. В идеале нужно вытащить всех приличных людей из камер и оставить в них маньяков и убийц. Ну и не людей. Этих я бы и сам с удовольствием допросил. Есть еще кое-что. Миша, посвисти. От такой команды я выпал в осадок, потому как Михаил засвистел совершенно неумело, но очень старательно и громко. Ольга подошла вплотную. Прикрыла рот ладонями, и мое ухо обдало горячим дыханием. А когда я понял, что она мне говорит, горело уже все тело от осознания того, почему защитники решились бросить поселение и прийти сюда. Это в корне меняет дело, сказал я, не понимая, с какой стороны хвататься за проблему. А ведь ее серьезность не оставляла места для маневра. Я должен был получить результат всеми доступными методами, иначе погибнут все кого я так долго вытаскивал. «Как далеко от нас?» уточнил я, прикидывая местность по памяти. «Неизвестно», покачала головой Ольга. «Станет понятно через несколько часов». «Черт, я должен знать, если эта дрянь доберется до других поселений». Я вовремя замолчал под строгим взглядом Ольги, но мои опасения были вполне оправданы. О том, что лес растет, я знал уже давно. Он взламывал асфальт, Пробиваясь через насыпи развалины, медленно, но верно крошил бетон, а вместе с лесом двигались и черви. «Должен быть другой способ», — помрачнев сказал я. «Иначе мы все покойники, и в этом мире нам просто не выжить. Никому, кроме одаренных. Может, мы вместе его и найдем. Но сейчас придется сконцентрироваться на переговорах. Это может быть важнее прямой угрозы», — заметила Ольга, и мне пришлось согласиться. «Слона нужно есть по кусочкам». В дверь постучали, и, дождавшись утвердительного отклика, в помещении вошел Борис. Удовлетворенно посмотрел на нас, затем, окинув комнату взглядом, чуть нахмурился. «Мы сохраним ваши вещи до окончания переговоров», на автомате выдал он. «Ничего, мы и сами справимся», ответила Ольга, как раз закончившая перемещать снаряжение в подпространство. Путем нехитрых вычислений получалось, что ее рюкзак примерно на 40 килограмм, а у Михаила на 30. Спрашивать, куда вы дели вещи, смысла нет. Чуть улыбнулся Борис. Я бы попросил сдать оружие перед началом переговоров. Мы сами куда опаснее любого оружия. В ответ усмехнулся Михаил. Я также подумал, согласился разведчик. Следуйте за мной, вас уже ожидают. Нас вывели по хорошо освещенному свежему коридору в сопровождении двух групп. Ничем не примечательные автоматчики в полной боевой выкладке и броне, с опущенными переключателями огня. Сразу чувствуется степень доверия и гостеприимства. Кроме почетного караула, у каждой развилки тоже ждал кордон. «Боятся, значит, уважают», — заметил Михаил, но правда состояла в том, что мы тоже боялись и шли буквально за ручку, как дети. Выглядело это, может, и комично. Трое взрослых, в шикарных деловых костюмах, идущих, держась за руки. Но только так боксер мог успеть накинуть на нас защитный слой, а я телепортировать в безопасное место. «Заходите», — пропустил нас вперед Борис, открыв дверь. И зайдя в приемную, я понял, что комната отдыха, которую я считал шикарной, — отстой. Настоящие кожаные кресла. Мраморный пол и девочка-секретарь, сходу победившая бы во всех мисс мира, дополняли картину два флага – России и СВР. «Ожидайте, пожалуйста, вас пригласят через пару минут», – лучезарно улыбаясь сказала секретарша. «Выхода у нас не было, так что мы уселись на диван». «Черт, я думал, у меня дома мебель удобная». «Была, а здесь не слишком мягко, не слишком твердо, идеально» так, чтобы и осанку сохранять, и одновременно расслабиться. Теперь понятно, за что такие диваны стоят по несколько миллионов. «Как думаешь, президента тут принимают?» Шепотом спросила Ольга, и я осознал, что мы попали на самый верх. «Нет, я и раньше понимал, что общаюсь с людьми не последними в бывшей России, но теперь наконец пришло осознание, куда меня, простого промышленного альпиниста, занесло». «Наверное, я тут раньше не был», — нервно усмехнулся Михаил. Мы помолчали просто потому, что говорить вслух было нельзя. Я нисколько не сомневался, что любое наше слово прослушивалось и анализировалось несколькими группами. Может, даже целый отдел сейчас за нами наблюдает. «При рукопожатиях держитесь рядом», — сказал боксер. «Левая рука будет свободна». «Принято. Я буду с края», — согласилась Ольга. Она в нашей троице была единственным настоящим боевиком. И не только по опыту и подготовке, но и по применяемым дарам. Моя молния в помещении эффективно максимум на расстоянии метра. Дальше уйдет в источники тока и проводники по пути наименьшего сопротивления. А вот ее огонь может достать и за десяток метров, если понадобится. Вопрос только в поддерживаемой температуре. «Прошу, заходите». Девушка поднялась с места и открыла перед нами внутреннюю дверь. Поднявшись, я увидел зал для совещаний, оформленный в лучших традициях чиновничьего барокко. Золото, мрамор, гербы и мебель из моренного дуба. От вензелей и флагов пестрило в глазах. Чувство, что ты входишь в иной мир, во дворец местного правителя, не отпускало несколько секунд. А затем я обратил внимание на стол и выругался. Его занимали халеные чиновники и заслуженные пенсионеры. Молодые тоже были, но всего несколько человек. А главное, между ними свободных мест было только по два и одному, да и сидели ожидающие парами, одного передвинуть не попросишь. И только во главе стола осталось место для нас троих. Вот только там стояли таблички с фамилиями, и секретарь нас вела именно к парным местам. Наглость не порок, и жить помогает. Зло пробормотал я и повел всю нашу троицу к изголовью правительственного кабинета. Явно же они не просто так сели подобным образом. Хотели получить реакцию, пусть получают. Нас провожали взглядами все присутствующие. При этом у одних в глазах стоял откровенный смех, а вот другие, искренне происходящего, испугались. Не став мелочиться, я сел прямо у главного кресла. По левую руку, там, где эти три свободных места были. Тут же возникшая рядом девушка-секретарь попыталась что-то лепетать. Показывала на дальний край стола, но я ее даже не слушал. В этот момент кусок стены, казавшийся монолитным, отошел в сторону, и в помещение зашел директор. Все от мала до велика поднялись, я решил не становиться исключением. Тем более, поддерживающий меня сзади Михаил тоже поднялся. Сергей Евгеньевич привычно подошел к своему месту, сел, а затем, улыбнувшись краешком губ, показал девушке на выход. Следом за директором в помещение вошли пятеро мужчин и женщин. Взглянув на нас, они даже не стали останавливаться, им, в отличие от нас, тут же освободили место и таблички с именами переставили, а затем убрали. Жаль, я не догадался прочесть, с кем мы будем иметь дело. «Прошу садиться». — сказал первым, заняв свое место директор. «У нас сегодня очень необычные гости, которые считают, что могут в корне изменить наше мнение не только об уровне окружающей угрозы, но и о полезности новых элементов. У всех было время ознакомиться с краткой выжимкой дела, так что прошу начинать. Борис, представьтесь и дайте краткую сводку». «Благодарю, господин директор», — отчеканил Борис, который, в отличие от нас, сел на свободное место за дальним краем стола. Со времени начала катастрофы прошло больше двух недель, и накопленная оперативная информация говорит о множественных изменениях в окружении как природного, так и геологического характера. К некоторым из них мы оказались не готовы. Вы сами знаете подробности, не буду уточнять. Сейчас же перед нами крайняя степень угрозы. Организованные, хорошо обученные и вооруженные группы мутантов, имеющих потенциал для террористической деятельности, максимально эффективной в новых условиях. Представители этого сообщества сидят перед вами и утверждают, что они не враги. «Они просто невоспитанные дети! Очень опасные невоспитанные дети с оружием!» — позволил себе высказаться один из стариков с презрением, глядя на нас. «Детская непосредственность может дорого стоить, но она же позволяет по-другому смотреть на мир», — заметил Сергей Евгеньевич. «Продолжайте». «Благодарю». Но прежде хотел бы уточнить, что не они с оружием, а они и есть оружие, как верно сами заметили. Ни один подготовленный агент разведки не пошел бы на риск прямого контакта, тем более открытой конфронтации, — продолжил Борис, — как ни один из присутствующих не стал бы так открыто показывать свое отношение к службе. Однако такая открытость может быть полезна, если мы работаем как союзники». «Союзники?» Даже приподнял бровь сидящий напротив нас мужчина лет 50. Хотя они все здесь выглядели куда моложе своих лет. «Да, Гриш, союзники», — кивнул директор. «Думаю, нам в первую очередь стоит выслушать, что хотят сказать ребята. Даже если мы все уже знаем, будет интересно взглянуть на существующую проблему с другой стороны. У вас будет шанс задать вопросы сразу после доклада. Вы готовы?» «Не могу сказать, что это доклад». Чуть замялся я. Михаил толкнул меня в спину, намекая, что неплохо бы подняться, но я остался сидеть. «Как вы верно заметили, мы не знаем, что вам известно, а что нет. Поэтому, прежде чем мы начнем обсуждать текущее время, я бы хотел обговорить понятия. Просто, чтобы мы говорили на одном языке». «Это хорошая тактика, прошу», — кивнул Сергей Евгеньевич. «Если что, вас поправят». «Спасибо». Тогда начнем с того, что мы не на Земле. Это очевидно, как и то, что этот мир не рай и не ад в библейском понимании, и даже не наша родная планета. Да и звезда, которая нас не сильно греет, не Солнце. Это спорный вопрос. Возможно и Солнце, просто на ином уровне развития системы. Поправила меня блондинка в строгом костюме. Возможно, но мир точно не наш. Легко согласился я. Тем не менее... Состав атмосферы очень схож, как и многое другое, но не живность. Хотя, вернее сказать, не та живность, которую мы встречали. В первую очередь, вам должны быть знакомы те, кого мы называем призраками или духами. Энергетические низшие паразиты, захватывающие тела людей. «Низшие», — на всякий случай уточнил сидящий напротив мужчина. «Именно. Мы встречали минимум три их основных формы. Низшие». Полуразумные твари, умеющие прятаться в подпространство. Чуть более сообразительные, вплоть до речи. И, наконец, одаренные, их предводители, обладающие уникальными способностями. Перечислил я всех встреченных призраков. Все они умеют захватывать тела. Все способны после гибели тела переселиться в следующее, если их не поразить током. Дополню, что кроме этих категорий есть еще минимум три. Полиморфы, высшие эфирналы. И сущность один, которую засекли наши приборы, вновь мешалась блондинка: Если вы про то, что приближается к нам от звезды, я бы не сказал, что они родственны. Спустя несколько секунд осознания сказал я: Эту тварь они все хором называют Богом. Могу я уточнить, что за полиморфы? Поборотни, которые подчиняя тело человека, копируют его разум и поведение до поры до времени, сообщила женщина. Она хотела сказать еще что-то но резко замолчала под взглядом соседа. «Вот как, с такими мы еще не сталкивались, или просто не заметили, пришлось признать мне. Хотя СБшник, Сергей, рядом с метро. Не из них ли он? Один из сотрудников СВР подвергся нападению призрака, эфернала по-вашему, и говорил, что полностью его подчинил и может использовать по своему усмотрению. Это возможно с вашей точки зрения? «Понадобятся длительные исследования, но теоретически все зависит от силы воли и души», оглянувшись на коллег, сказала блондинка. «Очень интересно, но продолжайте», попросил директор. «Нами также были встречены и найдены слабые точки следующих форм жизни. Рептайды, спруты, кристаллиды и паразитарные шершни», сказал я, коротко описав каждую из тварей. Заметил, что некоторые на совещании откровенно скучали но другие делали себе пометки. Однако самыми опасными, по моему мнению, являются другие существа, которые более разумны и организованы, те, что зовут себя старшими. Пока что нами было встречено только несколько представителей, одного из которых нам удалось пленить и допросить. Вот теперь проняло всех, даже те, кто до этого сидел со скучающими лицами, подались вперед, а младшие сотрудники с конца стола даже начали записывать по словам. Нам не очень понятна их иерархическая и правительственная структура, но ясно, что она состоит из множества различных, в том числе и в физиологическом плане, рас и существ. Сейчас в зоне урагана действуют только самые низшие, недавно получившие статус вольных слуг, поднявшиеся из рабов одинокие охотники. Все они одаренные, у всех специализированное, неизвестное нашей науке оборудование». Если верить их же словам, они лишь пыль под ногами их господ», — сказал я, глядя на директора. «А значит, есть куда более сильные и обученные существа. Но куда опаснее для нас то, что они называют сезонами?» «Мне мало что о них известно. В данный момент я могу утверждать только то, что сезон штормов служит подготовкой перед полноценным вторжением, возвышением», — сказал я, решив играть в открытую. «И как только ураган спадет...» На оставшихся в живых обрушатся те, кого охотница называла зверьми — полуразумные расы с одаренными во главе. И чтобы справиться с ними, нам нужно держаться всем вместе и объединить технологии и выучку с дарами нового мира». «Предложение логичное, ничего не скажешь», — кивнул Григорий, сцепивший пальцы в замок. «Вот только после прошлого такого предложения у нас погибла рота быстрого реагирования». Случилась диверсия на подстанции, а среди беженцев произошла бойня, унесшая жизни тысячи человек. Чем вы трое, кроме столь откровенного диалога, докажете свою непричастность к так называемым старшим и другим силам?